Сегодня скверный день. Черный день. Вся челеть в доме министра Таласия это уже почувствовала на собственной шкуре. Секретарь знает, что послужило причиной дурного настроения министра. Оно овладело им после того, как секретарь передал ему письмо из министерства просьб и жалоб. Всегда маленький формальный запрос. Господа из министерства и прежде всего хитрый толстяк юний фракиец охотно обошли бы министра Таласия, они не любят его. Но при теперешнем императоре восточный отдел стал центральным пунктом всей государственной политики, а известно, какой неимоверный скандал устраивает каждый раз Филипп Таласий, когда его не слушают в каком-нибудь деле, имеющем хотя бы отдаленное отношение к его ведомству. Поэтому ни один вопрос в кабинете императрицы – не разрешался без заключения Талассия. Само по себе дело это пустяковое. Речь идет о каких-то старых евреях в связи с еврейскими беспорядками в Кесарии, несколько лет назад приговоренных к принудительным работам. На императрицу, как видно, опять нашла блажь, уже в который раз, и она желает амнистировать преступников. Ее величество вообще питает подозрительную слабость к евреям шлюха проклятая, думает министр и сердито толкает массажиста локтем. Наверное, сама произошла от блуда с каким-нибудь евреем, несмотря на свою старую аристократическую фамилию. Эти надменные римские аристократы спокон веков заражены всякими пороками и развращены до мозга костей. Конечно, против капризы императрицы особенно не пойдешь, можно выдвинуть только самые общие доводы. Положение на Востоке, дескать, требует непоколебимой решительности даже в делах, как будто и незначительных, и тому подобное. Маленький крючконосый господин сердится. Он прогоняет массажиста. Этот идиот все равно ничем ему не поможет. Министр перевертывается на бок, подтягивает острые коленки до самой груди, думает напряженно, желчно. И вечно эти евреи. Везде становятся они поперек дороги. После успехов фельдмаршала Карбулона у парфянской границе политика на Востоке развивается очень удачно. Император ужален честолюбием. Он мечтает стать новым Александром, расширить сферу римского влияния до Инда. Великие таинственные походы на далекий Восток, о которых Рим мечтает уже целое столетие, казавшиеся еще поколения назад наивными мальчишескими фантазиями, стали теперь предметом серьезных обсуждений. Авторитетные военные разработали планы. Министерство финансов после тщательнейшей проверки заявило, что средства могут быть предоставлены. В этом смелом проекте нового Александрова похода есть только одно уязвимое место – это провинция Иудея. Она лежит как раз на пути движения войск, и нельзя начинать великого дела, пока столь сомнительная точка не будет прибрана к рукам и укреплена. Другие члены кабинета его величества улыбаются, когда министр Таласси об этом заговаривает. Они считают его юдафобство просто манией. Но он, Филипп Таласий, знает евреев по своему азиатскому прошлому. Он знает, что с ними невозможно жить в мире. Это фанатичный Суеверный, до да сумасшествия высокомерный народ, и они не успокоятся до тех пор, пока их окончательно не укротят, пока не сравняют с землей их дерзкую столицу. Все вновь и вновь попадаются губернаторы на удочку их миролюбивых обещаний. И все вновь оказывается, что эти обещания – ложь. Никогда эта маленькая нелепая провинция не могла лояльно подчиниться господству римлян как подчинялось ему столько других, более обширных и мощных стран. Их бог не ладит с другими богами. В сущности, со смерти последнего царя, правившего в Иерусалиме, иудея все время находится в состоянии войны, и смута в ней не утихнет, война будет продолжаться. Александров поход окажется невозможным, пока Иерусалим не разрушат. Министр Таласии знает, что его соображения правильны, Но он знает также, что не только в них причина того, что каждый раз, когда он слышит о евреях, у него начинается и сжога, и колики под ложечкой.